которые могли бы повредить их супружеским интересам, он вместе с тем не представил ей в себе вознаградительных условий за те, может быть, непереволюированные законом радости, которые бы она встретила вне супружества. Петр Иванович догадался, что домашний ее мир был не что иное, как крепость,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 В ней уже таится зародыш опасной болезни, что она убита бесцветной и пустой жизнью. Холодный пот выступал у него на лбу. Он терялся в средствах, чувствуя, что для изобретениях нужно больше сердца, чем головы. А где ему взять его? Ему что-то говорило, чтоб если б он мог пасть к ее ногам, с любовью заключить ее в объятия,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 Он идет, как заведенная машина. — Знаю, так что ж, — спросила Лизавета Александровна, — я его продам. — Что ты, Петр Иванович, что с тобой? — с возрастающим изумлением говорила Лизавета Александровна, глядя на него с испугом. — Для чего все это? Я не опомнюсь, понять не могу.